348. Матерь огни йоги Родной мой, в своем далеке каждую мысль обо мне яро воспринимаю и чую близость твою. Ритм каждодневный, связь нашу очень усилил и упрочил. Мысль о книге Конан Доля я посылаю. Прочти. Многое верно, но он мало знал, и потому есть ошибки. Привет твоим близким. Трудно им тоже, как и тебе. От приближения темных не застрахован никто, ни Архат, ни Владыка, ни мы и ни ты, а тем более люди, не знающие снов. Приблизиться могут, но все дело в том, имеются ли элементы, созвучные темным воздействием. Если есть, приходится ими ответствовать по степени созвучия. Но эти звучания в унисон с тьмою можно... останавливать воли, как только усмотрены они дозорным сознанием. Темных нападок и темных ударов не избежать, но ущерба духу избежать при этом возможно, если образ владыки постоянно в сердце твоем.